Глава 21. День 51. Случались дни, когда бывало даже хуже, чем обычно. На 51 день я не смогла одеться и Эли застала меня в халате. Бет, я долго думала, но решила прийти. Она растерянно стояла на пороге с гостинцами в руках. Баночка домашнего джема из черной смородины и букет ароматных гиацинтов, пунцовые упругие лепестки которых торчали как щетка. Дневной свет, казалось, огибал ее, ветерок шевелил ее красивые рыжеватые волосы, как будто невидимый ребенок парил над ее головой и ворошил их. Плетеные браслеты, которые она всегда носит, выглядывали из-под манжет розового пиджака, когда она протягивала мне свои подношения. Как мило. «Спасибо», — сказала я, пытаясь удержать цветы и джем. Я пригласила ее войти. Предложила чай, хотя чувствовала себя отвратительно и не знала, как дотянуть до вечера. «Прости, что раньше не приходила». Я уставилась на нее. «Зачем она здесь?» Или всегда находилась на периферии моей жизни, она не была моей подругой. Я жалела ее... Пожалуй, поскольку в жизни ей несладко приходилось, и считала ее трудности достаточным основанием, чтобы терпеть ее странности, пока у меня были силы. Даже когда она кокетничала с полом, я не брала это в голову. В конце концов, он красивый мужчина, многие женщины с ним заигрывали, мне это даже льстило. Время от времени я пыталась завести с ней разговор о том, что нужно что-то делать с домашним насилием, которым она подвергается но она только уклончиво улыбалась или меняла тему, или утверждала, что у нее все прекрасно. «Но ведь это замечательно», — убеждала я себя. «Просто замечательно, что она пришла сегодня. Теперь я соберусь, возьму себя в руки». Она обвела взглядом кухню, где было чисто и вполне пристойно, ну, если не считать пустой подставки для яиц, сушилки для посуды. «Я рада, что у тебя порядок», — сказала она, — Я не стала уточнять, что со вчерашнего утра не заходила, на кухню ничего не ела. «Прости, что побеспокоила тебя», — произнесла она, садясь за кухонный стол. Она сильно нервничала, хотя старалась этого не показывать. Может, причиной тому была неловкость, вызванная лицезрением человеку, у которого пропал ребенок? Нет, что ты, не извиняйся. Все прекрасно, хорошо, что ты пришла. Заварочный чайник выпустил тонкую струйку ароматного пары, когда я приподняла крышку. Я понимаю, что людям трудно со мной. Они не знают, о чем говорить. На самом деле мне было еще труднее о чем-то говорить с людьми. Она пила чай, отхлюбывая маленькими глоточками. Потом вдруг ни с того ни с сего объявила. «Бет». Я долго собиралась с духом, чтобы сказать тебе это. Ты должна знать. Мне нужно тебе кое-что сообщить. Про Кармал? Да. Что? Что? Я изо всех сил вцепилась в ворот халата, напрягла слух. Я даже поверила, что сейчас получу ключ к разгадке, которого так не хватало, который я так искала. Твоя девочка... Кармал... Она замялась, потом приступила снова. «Ну, я была тогда вся в синяках, помнишь, он опять меня избил, совершенно озверял. Ну, ты знаешь, на него находит. Да, да, я помню. А вечером, через два дня, мы сидели у тебя, и она подошла ко мне. Всем много говорили, давали советы, она положила на меня руки» поддержала их. А на следующий день, клянусь тебе, Бет, я не вру, на следующий день от синяков не осталось и следа. Вообще ни следа. А ведь я была вся багрова синяя, помнишь ведь? Ты должна помнить. Пожалуйста, только не сердись, но я думаю, что у нее был прямой канал связи с Богом. Она остановилась, чтобы перевести дух. Канал связи с Богом? Переспросила я, Она не уловила горького разочарования в моем голосе. «Да, такое бывает, знаешь, дети в каком-то смысле ближе к Богу, и я хотела тебе сказать, я уверена, что она сейчас рядом с ним. Э, я имею в виду...» «Что?» «Она стала ангелом, одним из божьих ангелов, Бет!» У нее на глазах блеснули слезы. «Ты разве не видишь?» «Я думаю, что...» Моя раскаленная добила ярость белым пламенем обожгла мне глаза. Ты хочешь сказать, что моя дочь мертва? Ужасная мысль пронзила меня. Неужели я тоже соучастник убийства? Ради Бога, не сердись, я просто. Я хотела сказать, если вдруг, то я думала, тебе станет легче, если ты узнаешь. Прекрати. Я встала и зажала уши руками. Я рассчитывала услышать жизненно важную подсказку, а получила бред свихнувшейся приятельницы. «Прошу тебя, замолчи. Ты должна признать это, Бэт. Должна!» Пока она говорила, ее запястья в этих браслетах мелькали у меня перед глазами, и ненависть поднималась во мне и комом подкатывала к горлу. «Нет!» — крикнула я. — Убирайся отсюда! Но я думала, ты хочешь сказать что-то дельное, а ты — убирайся вон из моего дома, оставь меня, идиотка! Тупая, свихнувшаяся идиотка, и Бога своего забирай с собой, и больше никогда ко мне не приходи! Да, эти провода, серебристые светящиеся. Откуда мне было знать, что Элис... Именно Элис держит один из проводов в своей руке, он блестит и переливается между ее пальцами, и что в те минуты, когда мы с ней говорили, проводок становился все тоньше и тоньше, рассеивая в темноте серебристые блески.